Глава 63. Достоинство. 2009 год. Удивительно, что эта устаревшая машинка и еще способна производить слезы. Просто уму непостижимо. И я утираю свою дряхлую щеку. Дурацкая обида, ранимчивость. А еще вот это, что это старое развалено тело, устроено так, чтобы до самых похорон производить экскременты что, конечно же, нельзя назвать иначе, как иронией небес, каким-то особым фуфлянским наказанием роду человеческому, чтобы мы до самой смерти были чем-то заняты, трудиться, трудиться, трудиться, а потом в гроб придиться. И все-таки человек разбирается в жизни больше, чем грозный творец, потому что люди хотя бы установили замечательные законы о пенсиях. Позволяющие годам к семидесяти прекратить работать. А суровый Господь не предоставляет исключений никому, не дает ни отдыха, ни срока и гоняет нас в уборную до самого последнего похода. А в остальном меня не прельщает идея Бога. Со стороны нас, людей, это просто нахальство считать себя выше зверей и цветов и всех растений. Коровы, например, себе никакого телячего Иисуса не выдумали, а дуванчики и то ни в какого Господа не верят. А уж они самые глупые из всех цветов. Они, пожалуй, будут разумнее людей. У них есть то, что я называю земным здравым смыслом. Да, эти замечательные животные и растения умеют жить. Они понимают, что значит жизнь. От того-то мы так и боимся этих существ потому что наша душа знает, что они понимают больше нашего. Например, я знаю, что у простого одуванчика мудрости больше, чем у этого милейшего Далай-ламы, который, как говорят, сумел выковырять кое-что из сердцевины. Встал ни свет ни заря, чтобы медитировать на это в темной пустоте, и до обеда выдул целых два литра чая. Я скажу просто. Если есть какой-то бог, то это я. Человек, за 80 лет жизни не потерявший рассудок, просыпавшийся на четырех континентах рядом с сотней мужчин, рожавший и терявший детей, создавший целые вселенные проблем, но разрешивший большую их часть, в основном за счет упрямства, но также и за счет бесстрашия и одной единственной чудо-капли великодушия, которую мне удалось таки выжить из почти засохшего тела бабушки, пока она лежала на своем послесмертном одре в Ранакове. Ибо ведомо мне, что я была сама себе Бог и спасение души. Когда я молилась, я молилась не Богу. Тогда я молилась самой себе в старости, высоко на небесах. Старики говорят, что скоро отдадут Богу душу, что им не терпится наконец встретиться с Богом, но не знают, что никогда не приблизятся к Нему больше, чем если будут людьми. Людьми, которые все попробовали в этом мире, с честью прошли все людские испытания, которым нас подвергает жизнь, и сейчас должны посмотреть в лицо самому человеческому, что есть на Земле — смерти. «Умереть к тому Господу, который составляет сердцевину каждого человека. Ибо, когда мы умираем, мы уходим не прочь, а внутрь себя». Я ясно ощутила это, когда стояла у тела бабушки. Она не испарилась содра смерти в душеобразном состоянии, но ушла в себя, в то человеческое божество, которое зовется «достоинством» и на самом деле не имеет к интимной сфере никакого отношения.